Глава седьмая. В праздник на сельской улице. После чая, пока до обеда, пошла Тамара вместе с обоими батюшками прогуляться по селу, посмотреть на базар, да на то, как в праздник народ гуляет, благо день ему выдался сухой и солнечный. По оживленной улице носился смешанный гул голосов, торговых выкриков, хмельной ругани, визгливых девичьих песен и звуков нескольких гармоник, раздававшихся не только на базарной площади, но и в разных местах и концах селения. Несколько пьяных мужиков заметила Тамара еще утром, когда вместе со своей школой шла к обедне, а теперь число их значительно увеличилось. Попадались навстречу не только пьяные мужчины, но и пьяные бабы и даже мальчики-подростки лет 15. Гнетки, совраски и серки, запряженные в пустые телеги, вытянувшись тесными рядами перед колодами и у трактиры и питейных заведений уныло ожидали без корма своих загулявшихся хозяев. На иных телегах и вазах, где была еще кое-какая кладь, купленная на базаре или привезенная с собой на продажу, сидят скучающие без отцов и матерей малые дети или свои собаки, оставленные при кладе для охраны имущества, пока батьки с матками гуляют в заведениях. Перед крыльцом каждого из этих заведений стояла по отдельной толпе молодых парней, играющих в кругу между собой в орлянку, и неслись оттуда то победные возгласы, то азартные споры, доходившие иногда до взаимной потасовки. На площади, частью прямо сгруженных вазов, частью срогожек, разосланных на земле, окрестные кустари продавали свои изделия. Кадушки, коромысла и ведра, деревянные ложки и миски, ободья и новенькие санки, муравленные горшки, кувшины и глиняные уточки-свистульки, звуками которых мальчишки там и сям оглашали базарную площадь. Вот сбились в кучу овцы, пригнанные на продажу, мычит бычок на смычке и хрюкают молодые свинки, выведенные с той же целью. Вот стоят окруженные пестрой толпой девушек, баб и ребятишек, телеги с красным и панским товаром и ядки с деревенскими лакомствами. Здесь висят пестрые ситцевые платки и стеклянные бусы, связки баранок и бубликов и выставлены ящики с мятными пряниками, рожками, леденцами и холщовые мешки с калеными орехами и тыквенными доподсолнуховыми да подсолнуховыми семечками. На женщинах и девушках ни на ком не видать ни штофных шугаев, ни сарафанов, ни старинных головных уборов, составлявших когда-то роскошь и гордость каждой семьи и передававшихся из поколения в поколение от бабушек внучкам в приданное. Все это было когда-то, да сплыло. Все давно уже перешло в руки ростовщиков и кабатчиков, и от них переправлено в жидовские лавочки, в Москву, на Зарядье или в Петербург, в Александровский рынок. Теперь уже сельские бабы и девушки подражают моде. Теперь они все рядятся в ситцевые немецкие платья красного, желтого и розового цвета, с оборками, тесьмой и кофтами. На каждой из них непременно малиновый или ярко-зеленый передник, на головах у девушек пестрые ситцевые платочки, а у баб большие шерстяные платки, на ногах козловые, а то и прунелевые ботинки, даже башмаков носить они уже не согласны. Башмаки до да коты ныне только старухи носят. Крестьянские парни все без исключения щеголяют тоже на немецкий скус. Непременно в синих или черных суконных спинджаках и жилетках из-под которых олеют выпущенные наружу кумачевые или цветные ситцевые рубашки, на голове суконный картуз с козырьком, а на некоторых даже котелки городского фасону. Ноги обуты в высокие сапоги со скрипом, у иных же щеголей даже блестящие резиновые калоши поверх сапог надеты, хотя на дворе сегодня вовсе не грязно, так как легким ночным морозцем подсушила почву. Но это и делается вовсе не из-за грязи, а ради форсу. В руках у многих парней красуются нарядные гармоники, крепящими звуками которых они немилосердно оглашают на разные лады площадь и улицу. Многие мужики, перевалившие уже за средний возраст, тоже из подражания моде, облеклись в картузы и спинжаки. Одни только пожилые люди до да старики придерживаются еще старины, оставаясь верными зипуну до да чуйки. Они чинно сидят себе на заваленках перед избами, беседуя между собой, а старухи ради воскресного дня праздно выглядывают на народ из оконцев. На многих окнах видны белые занавески и горшки с цветами. Что же это старики-то говорят, что все в деревне пошло к худшему, на разорение да на нищету, заметила Тамара, обращаясь к своим спутникам. Воля ваша, не вижу я этого. Напротив, поглядите вон, пестриди и посконе уже ни на ком не видать, а все меткаль да кумач да ситец, лаптей тоже незаметно, и босиком никто не ходит, лучины по вечерам в избах и в помине нет, а все керосин горит в лампах, на полках самовара на окнах цветы, Все это, согласитесь, говорит, скорее за общий подъем благосостояния вкусов, чем за упадок. Как же так это? Да, вкусы действительно изменились, согласился с ней отец Макарий. Но вкусы-то эти уже не сельского, а более городского до фабричного характера. Старики зато-то и корят молодых, что позаводили непосильную себе роскошь и баловство. Ведь вот оно, вместо домашней пряжи, которой и с носу не было, пошел красивый, да непрочный ситец, вместо своей махорки жгут покупные папиросы, Самодельная балалайка заменилась городской гармоникой. И так-то во всем. И все это стоит денег, и немалых денег для крестьянина. Отбывать их все труднее и труднее становится.